Банк России, Москва, улица Балчук, 8 августа, вторник, 13.22. В целом Витульду понравился предложенный Таром план. Во-первых, он оставлял совесть рыцаря спокойной, ибо назвать предстоящие мероприятия ограблением или кражей не представлялось возможным. Нет, если копнуть глубже, рассматривать ситуацию с точки зрения строгих этических норм, Поход в Сентробанк был заурядной кражей, однако Ундер был полон решимости заставить Кумара впоследствии вернуть взятые средства. И будет интересно посмотреть, как ШАС станет сжечь деньги. Эта мысль заставила чуду улыбнуться. Во-вторых, сам по себе план не был сложным, и при соблюдении разумной осторожности не мог провалиться. Разумеется, в жизни есть место случаю. Но Ондер был уверен, что сумеет провести операцию, как задумано. Главное, что внутри не окажется рыцарского поста, и ему не придется сражаться со своими. В конце концов, надо просто войти и выйти. С этим справится и ребенок. Перед выполнением любой, даже самой простенькой задачи, сомнений быть не должно. Понятно, что не следует быть чересчур самонадеянным. Это может повредить. Но и колебаться не стоит. Железная уверенность в собственных силах – вот залог победы. Таковы правила Ордена. Таковы правила Ундора. Я справлюсь. Ничто не сможет мне помешать. Самой же слабой частью плана Витоль считал обжору. Были у Чуда серьезные сомнения насчет способности Кумара построить столь сложный артефакт. Емкие аккумуляторы еще туда-сюда, но прерыватель... Ундер знал, что в Тигротком работали подлинные мастера компьютерщики, виртуозы с золотыми руками. Сумеет ли Итар повторить их подвиг? Шас в свою очередь держался более чем уверенно и прямо заявил, что принцип действия прерывателя ему понятен. Осталось лишь получить у Витольда консультацию по некоторым особенностям энергии крафагенского амулета. Почти час Ундер отвечал на вопросы, потом поглазил, как Итар чертит схему устройства. Ничего в ней не понял и уехал. Но сомнения остались. Впрочем, на колебания времени нет. Надо выполнять свою часть плана. Где именно раздобыть схему хранилища, Витольд продумал заранее. Разумеется, в главном офисе Московского управления Банка России, адрес которого ему подсказал Итар. А если бы не подсказал, отыскать его через сеть было легче легкого. Лезть в само хранилище, в котором наверняка имелись нужные документы, Ундер по понятным причинам не рискнул. Если великие дома обеспечивают безопасность здания, вряд ли они ограничились только блокиратором магии. Наверняка установили следящие артефакты, и о любом маге, проявившем интерес к зданию, станет немедленно известно. Нет, в денежный дом следует отправляться только в самый последний момент. В действительности же подозрение мог вызвать визит колдуна в любое здание Банка России. Делать в этом заведении жителю тайного города нечего, поэтому Кондор сначала внимательно ощупал улицу, затем тщательно просканировал само здание, убедился, что магов или следящих устройств в нем нет, пожелал себе удачи и направился внутрь. И Центробанк доверчиво распахнул перед ним двери. Мелкое препятствие в виде охраны Витуль преодолел, наведя примитивный морок. А плащ, выполненный по технологии накидки пульных дорог, Сделал его невидимым для технических средств, слежения и оповещения Эта одежда не была запрещена великими домами И свободно продавалась в любом магазине торговой гильдии Оказавшись внутри, невидимый Ундер полистал заимствованный со стола охранника справочник Прикинул, что, скорее всего, ему требуется управление по эксплуатации недвижимости Вернул книгу на место и по лестнице поднялся на нужный этаж Опытные колдуны предпочитали получать необходимую информацию, беря интервью владеющего ею чела, набрасываешь на жертву легкий заговор слова, увлекаешь ее в сторону, чтобы прохожие не мешали, и расспрашиваешь. В случае необходимости чел торопливо бежит за нужными документами. Самое же приятное заключалось в том, что заговор слова не оставляет следов в памяти жертвы. Однако Витоль после некоторых размышлений решил отказаться от этого варианта жертву то ничего не вспомнит, но опытному магу не составит труда понять, что чела подвергали воздействию заговора, а поскольку Аркан относился к категории сложных, можно определить и почерк мага. Попадаться Ундор не планировал, ошибок допускать не собирался, но его учили предусматривать любое развитие событий. Но и вдруг Орден узнает, что кто-то позаимствовал предназначенные к уничтожению деньги. Расследовать преступление станут весьма тщательно. Потянут за все ниточки разом, наткнуться на чело. Нет, оставлять лишние следы не следует. Поэтому Витольд пошел по более длинному, но зато безопасному пути. В отдел Чуд проник перед самым обедом, определил нужного человека, организовал ему перезапуск компьютера, затем заставил ввести пароль, потом дождался, когда комната опустеет, и скопировал на диск нужные документы. Выполнив тем самым первую часть стоящей перед ним задачи. Теперь Ундру требовалось найти чела, способного рассказать, в каком виде хранятся предназначенные для уничтожения деньги.